Глава 9. Огонь. Злата. Я похолодела. Народ вокруг затих. По толпе прошелся осторожный шепоток, в котором можно было разобрать. Ведьма и срединица И я задышала быстро и прерывисто. Повернулась к князю. Нашла его злой взгляд, сглотнула, но даже сказать ничего не смогла. Слова не шли, а мне бы окончательно не забыть, как дышать. Он смотрел на меня внимательно, разглядывал, будто пытался понять, играю я свою роль или правда все очень плохо. Меня вдруг начали подталкивать в спину, двигая ближе к костру. Я стала цепляться за одежду тех, кто меня толкал, и чуть не плакала, только вот слезы высохли. Я уже не видела, где был князь или его главный дружинник, а где жрец. Единственная мысль, которая кружила в голове — «Нет, нет, только не это, только не снова!» Огонь всё приближался, шепотки в толпе превратились в нестройный гомон. То ли веселый, то ли опасный, пугающий. Музыканты заиграли, чувствуя воодушевление толпы. Шум, огни, страх. Вот так ты и умрешь, злата. Из-за глупых предрассудков Из-за того что не сможешь справиться со своим страхом и с желанием толпы. И я почувствовала дыхание огня. Щеки запылали. Сердце грохотало, как сумасшедшее. И я готова была уже отключиться от страха. Вот. Это все. Меня толкнули в последний раз. Сейчас я окажусь в огне, неспособная переступать ногами. Я зажмурилась, будто это могло спасти меня от ужасной смерти. А потом почувствовала, что мою руку сжала большая ладонь. Рывок. Кто-то держал меня за талию. Я ощутила, что поднимаюсь в воздух. Короткий миг, когда ногам стало горячо, я затаила дыхание. И вот толпа возликовала. Я открыла глаза, ловя ртом воздух. Передо мной стоял князь. Он хмуро склонился надо мной, крепко держа за талию. Его взгляд был прикован к моему, но единственное, что я в нем читала, пылающий огонь. Как только я поняла что он перепрыгнул через костер вместе со мной, что подхватил в последний момент, что спас. Меня затопила благодарность. На лбу морщинка, брови сомкнуты, взгляд злой. Но князь продолжал держать меня. Люди что-то кричали. Запястье снова обожгло дикой болью, и яркий свет, ослепил всех, кто стоял рядом. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, князь был в бешенстве. Кожаный браслет, скрывавший ту странную татуировку, рассыпался в прах. На моей руке светился рисунок, как и на руке князя. Народ на секунду застыл, а потом Вдруг радостно загудел. «Змей нашел суженую!» Я вдохнула, а выдохнуть уже не смогла. Так сильно он меня сжал в своих объятиях. «Ура! Змей женился! Нашлась суженная лютому змею!» «Погодите, что?» «Суженная! Суженная змея!» «Нет!» Князь тоже был с ними не согласен. Совсем не согласен. Ни жива, ни мертва, смятая в его грубых объятиях, я в страхе смотрела, как багровело его лицо. «У него же уже есть невеста! Он же не хочет! Я же...» Но дальше все произошло очень быстро. К нам подошел жрец и стал восхвалять наш с князем брак перед богами. Вдруг меня потянули женские руки. Я обернулась на князя. Его самого тоже стали толкать в сторону леса. Только не девушки, а дружинники. Ну или просто какие-то мужчины. Да что происходит? Девушки непонятно выли, поздравляли говорили что-то про Ладу, про макаш про Велеса и Перуна. Все эти слова, все звуки смешались для меня в единую кашу. Нас подвели к огромному раскидистому дубу и заставили обойти его трижды, а потом погнали обратно, всей толпой. «Что происходит?» — спросила я князя когда нас столкнули друг с другом и повели обратно в город. «Хорошо притворяешься, ведьма!» — выплюнул князь. Мне хотелось пить, есть, я устала и больше не могла все это вынести. Я запиналась, еле плелась, и кто-то постоянно подталкивал меня в спину. Князь вдруг замер. Вся толпа встала. Притихло. Значит, слушают его. Почему же он давно их не остановил? Он подошел ко мне, подхватил под колени и спину и понес на руках. От него пахло огнем, Запах проникал внутрь меня. Разжигал какой-то неясный голод. «Если не признаешься, умрёшь» мрачно пообещал мне князь на ухо я не специально всхлипнула я это все не я придем в терем разберемся сказал он, но в его голосе не было привычной стали я обняла его за шею и уткнулась в нее носом зачем они нас «Из-за брачных браслетов, которые ты наколдовала, глупая!» «Такое же редко бывает», — сказал он. «Раз в сотню лет появляются такие пары». «И что это за пары?» — спросила я, хмурясь. «Связанные богами», — усмехнулся князь. «Но ты ведь и так об этом всё знаешь, ведьма! Всех обманула! Но не меня!» Не дури мне голову, не получится. И я ничего не знаю о твоем мире, княже! Устало призналась я. Я тебе не верю, обманщица. Я выведу тебя на чистую воду. Посмотрим, из какого ты теста. И наземка. Князь всё шел и шел. Меня убаюкивал его мерный шаг. В конце концов. Я все-таки отключилась из-за усталости, истощения и переизбытка чувств. Мне снились боги, давно забытые в моем мире, но царствующие в этом. У них был пир. А еще мне снился дракон. Его радость заполняла меня до краев. В этом сне мы летали вместе, а ветер смешивал наше дыхание, заставляя забыть о страхах и сомнениях. Я слышала стук сердца и не понимала, это князя или моё собственное. Она успокаивала и обещала, что всё будет хорошо. Всё будет хорошо, Злата. Я справлюсь. В чужом мире, в чужом но вроде бы в своем теле, с этим странным мужчиной, с которым меня связали чужие боги. Или мои. И я справлюсь. Что бы ни произошло, я справлюсь. В этот момент, во сне, мне показалось, что дракон был рядом со мной, что он не враг. А иногда ощущение — это единственное, за что можно ухватиться.